Глава двадцать восьмая В ярком холодном свете молнии Дмитрий Николаевич увидел стоящего в десяти шагах от себя Старина. Вениамин Юрьевич поднял руку с револьвером и тот снова дал осечку. «Вы неаккуратно зарядили», — спокойно заметил Руднев. «Или патроны у вас не родные. Барабан заклинило». Старин отбросил бесполезное оружие. «Похоже, что так», — согласился он. «Но, кажется, я вас достал, и с неродными патронами. А мои подельники достанут и вашу флору». «Блефуете вы насчет флоры, старин», — уверенно возразил Дмитрий Николаевич. «Вы сделали фотографию еще в мае. Там в вазах сирень. Где ее сейчас взять? А раз вы и врете, значит, никакого секретного хода в доме нет». Старин рассмеялся. «Ладно, Руднев, вы меня подловили». Дмитрий Николаевич сделал шаг в сторону убийцы и спросил: "Зачем же вы старин наверх побежали? Вам же отсюда никуда не деться". Вениамин Юрьевич стал медленно отступать к краю крыши, пока не остановился в шаге от открытого карниза, примыкавшего к огороженной невысокой балюстрадной эркерной части. Руднев шёл за ним, сохраняя дистанцию в несколько шагов. Дождь лил как из ведра, заглушая шаги и тяжёлое дыхание противников. Старин глянул через плечо, а потом поднял лицо к небу с явным наслаждением, подставляя его под живительные струи. "Здесь к Богу ближе, Дмитрий Николаевич", ответил он. "Хотите покаяться и помолиться, Старин? Что ж, у вас есть минут 20, прежде чем сюда нагрянет полиция". Вениамин Юрьевич криво усмехнулся. "Каяться ни мне одному следует". Вам, Дмитрий Николаевич, за ваш грех тоже гиена огненная уготовлена. А каком именно из моих грехов вы говорите? Алжи свидетельство опорочившим невинного человека, об осознанном обмане, на который пошли вы, Терентьев и Билецкий, чтобы выградить вас, Дмитрий Николаевич, и уберечь от наказания за убийство. Снова вспыхнула молния, и Дмитрий Николаевич разглядел на лице старина непримиримую ненависть. «Я не понимаю, о чем вы говорите, старин». «Не понимаете? Еще бы! Вы погубили честь порядочного человека, опорочили его память и даже думать об этом забыли». «Вряд ли бы я о таком забыл. Объяснитесь, старин, что за историю вы ставите мне в вину?» Вениамин Юрьевич резко и неприятно рассмеялся. «Вы говорите, Дмитрий Николаевич, у нас с вами минут двадцать тет-а-тет. Для разговора достаточно». Только сперва рассказывать будете вы. Мне интересно, как вы меня вычислили? Как вы и рекомендовали в своей записке Старин, я перестал думать о себе, то есть искать ответ в мотивах преступника, и задумался о деталях совершённых им злодейств. Они-то и вывели меня на вас: осведомлённость преступника о моей жизни, о рисунке в кабинете Филиппа Ивановича, а главное его невероятная способность постоянно опережать следствие на один шаг. что могло быть возможным только при допуске к информации о ходе дела. Всё это говорило о том, что убийца является кто-то из сыскной команды. От этого я и стал отталкиваться, держа в голове также то, что преступника отличает знание европейской живописи, владение светом и композицией, умение обращаться с телами. Первые три шедевра Весна, Снятие с креста и Аркадские пастухи привели следствие к журналисту безжалостному Мне уже было известно, что Правда Люп убийцей не является, поскольку сам стал его жертвой, но случайная связь интервью с выбором жертв представлялась маловероятной. Тогда-то у меня и мелькнула мысль о фотографе, который мог его сопровождать. Предположения подтверждали фотографии, снятые во время интервью Пифи. На нескольких из них Правда Люп оказался в кадре вместе с Флорой. Понятно, что он мог это снять и сам, но почему бы ему не иметь помощника? Естественно, что предположение о фотографии заставило меня задуматься о вашей персоне. Ваше владение композицией и светом было очевидно. Мне также было известно, что вы работаете в фотомастерской, которая выпускает литографии. У вас очень сильные руки. Вы натренировали их, таская свой фотоаппарат. Вы много раз бывали в морге, многое знали обо мне и были посвящены в ход дела. Я стал анализировать события, и всё очень гладко сошлось. Начал я с пожара в архиве Белецкий ни за что бы не оставил неубранной лупу, в этом я уверен. Её кто-то вынул из футляра и подложил, а возможно и действительно с помощью неё поджёг бумаги. Именно вам было удобнее всех сделать это, ведь вы были в архиве без свидетелей, а перед тем у вас было достаточно времени, чтобы забежать к Сабакину, напечатать записку и незаметно оставить её у дежурного. Что вы пытались сжечь, старин? Фотографии или дела? Дела. Я хотел, чтобы сгорело одно дело, в котором вы могли наткнуться на моё имя, ответил Старин. Так я и подумал, а потом вспомнил, что в вашем присутствии рассказывал Анатолию Витальевичу про беседу с Калисто. Вы убили её, чтобы она не проболталась о фотографии сопровождавшим журналиста? Так? абсолютно верно, подтвердил Старин. Я должен был её убить, а дурацкий эксперимент Савушкина, вернее то, как вы там в обморок свалились, подсказал мне идею с распятой грешницей. Но пожар в архиве несколько спутал ваши планы, продолжил Руднев. Вас задело пулей, и вы не могли задушить жертву раненной рукой, поэтому-то вы её оглушили, а после воспользовались удавкой. Дягелев предположил, что убийца боялся лишнего шума. Но тогда почему он решился приколотить жертву к стене? Дело было не в шуме. Вы знали, что вас никто не услышит, так как по соседству никто не живёт. Тяжело, наверное, с простреленной рукой крепить тело на стену. Тяжело. — согласился Старин. — Рана разошлась, так что мне пришлось разыграть падение с лестницы, чтобы у Филиппа Ивановича, который наверняка бы стал осматривать мою руку, не возникло вопросов о ее состоянии. — А зачем вы вообще пришли к Рыбинскому? — спросил Руднев. — Да я и не собирался к нему идти, поскольку ничего не знал о его связи с Правдолюбом. Я действительно хотел обратить внимание Терентьева на совпадение картин, В Бахрушинской галерее и Хитровском кабаке, чтобы пустить дознание по новому ложному следу. Всё было ровно так, как я и рассказывал. Я пришёл в Морг, там услышал про Рыбинского и примчался, чтобы узнать, что известно ему, а значит и вам. Понял, что после его свидетельств вы точно связываете смерть Калиста с журналистом и его поимка вопрос времени. А когда бы вы его поймали, он бы рассказал, что его приятель-фотограф предложил встретиться с Калисто вместо него, чтобы тот, где лишнего не светился, после того, как натравил на страптивую гречанку хитровских упирей. Думаю, снова заговорил Руднев, что продалю по рассказал бы ещё и про то, что приятель-фотограф попросил у него фотографии проституток на фоне расписной стены. И это тоже, пожал плечами старин. По пьяной лавке дело было. Правда, Лю пытался фрапировать меня шлюхами, а я в ответ показал ему свою коллекцию, которую наснимал, пока в Англии учился. Этот дурак аж протрезвел, когда понял, что на фотографиях живые с мертвецами обнимаются. Тогда в Англии вы и наловчились тела убирать. «Ну да! Аккуратные руки, грим, парики, выправляющие лица швы, чтобы покойники хорошо на фотографиях смотрелись». С правдолюбом я, правда, возиться не стал. Дрянь был человек, не заслужил. О, старин, да вы еще и о моральном облике своих жертв рассуждаете. Как же у вас тогда на Филиппа Ивановича рука поднялась? Себя вините, Руднев. Я вас предупредил и дал шанс предотвратить его гибель. Могли бы вовремя догадаться и про картину, и про запасной ход из нары шантажиста. Достаточно было просто как следует проверить соседнюю квартиру и... Между прочим, я так Филиппу Ивановичу проявил всё возможное с моей стороны сочувствие. Он и не понял, как умер. Удар ножом в сердце куда как гуманнее удушение. Врёте вы, старин. Вы закололи Дягилева совсем не из милосердия, а потому что понимали, что задушить он себя безропотно не позволит, а кажущее сопротивление шум поднимет. Вы его боялись. Он и без того практически разоблачил вас, когда про английские традиции вспомнил. А модус операнди ваш, ему, как никому другому, был известен. Он бы всё сразу понял. Приблизься вы к нему. Кстати, старин, а как вы усыпляли бдительность у остальных жертв? Да уж чего было проще. Агаты и блаженные полоумные, они что дети были? За доброе слово и пряник всякому бы доверились. Шалава эта, что с извозчиком увязалась, тоже не большого ума было, да и к примеслу ей к причудам клиентов не привыкать. Мужик, что лёд возил, здоровый чёрт был. Еле я его удавил шея что у быка, так его я пьяным порешил. А певичку благоганную в сладострастном порыве, она до последнего от похоти стонала, как кошка мартовская старин. Вот отвратительно. Ну уж извините, что задел вашу душевную тонкость. Так что там у вас родня, в ещё на меня есть из наблюдений догадок. Осталась только история с фейерверками у церкви Симеона Столпника. Она свидетельствовала о том, что злоумышленник должен знать свойства магния и серы. И это намекало на фотографическую вспышку. «Ваша очередь рассказывать, старин». Старин снова подставил лицо под дождь. «С какого же момента начать?» – спросил он, обращаясь к самому себе. «Сперва, пожалуй, внесу ясность по всем эпизодам, как сказал бы Анатолий Витальевич». Всё началось с моего случайного знакомства с правдолюбом, который щедро платил мне за фотографии для его репортажей и других делишек. Тогда я уже вынашивал план с картинами, как достойный способ отомстить вам. Красота и чудовищность такого преступления должны были потрясти обывателей и власти настолько, что обвинённый в нём человек был бы заклеймён навеки. Но я пока не знал, как вовлечь и подставить именно вас, Дмитрий Николаевич. Идея родилась после интервью Пифи Безжалостный решил превратить историю с Флорой в скандал. Уж не знаю, думал он его публиковать или просто хотел нажиться на шантаже. Так ли на чём подкупил служанку и выведал про сумасшедшую сестру и про оракул. Вот тогда-то всё и закрутилось. Я закупился мертвецами, припрятал их в леднике, потом похитил полоумную Агату с её сиделкой и сложил весну, после обнаружения которой вы, естественно, зацепились за Флору. И совсем завязли в этом деле после того, как я подогрел ваш интерес визитной карточкой и имитацией предсказаний. Как вы их имитировали? Вставил вопрос Руднев. Старин расхохотался. Вы так и не раскрыли тайну пифии, ну и я вам не скажу. Слушайте дальше. Интервью с театралами и галерейщиками подсказало мне место для второй картины и сюжет для третьей. При помощи череды подсказок я прогулял вас по этому вернисажу, а заодно и навел на вас достаточно косвенных подозрений. В принципе, я мог бы на этом и остановиться, просто подбросив недостающие улики. Но мне понравилось играть с вами. Да и свидетелей пришлось убирать. Старин, пока вы не сказали мне ничего такого, о чем бы я и сам не догадался, — качнул головой Руднев, — с точностью до деталей я просчитал всю цепочку ваших злодейств. но я по-прежнему не понимаю, что толкнуло вас на такую извращенную месть. Кого я, по-вашему, погубил? О ком вы говорили? Что за дело вы сожгли? — Дело об убийстве в вашем имении, в Милюково, произошедшем полтора десятка лет назад. Снова сверкнула молния, раскатистый гром прокатился по окрестным крышам, но не он, а ответ Старина потряс Дмитрия Николаевича. — При чем тут это дело? — Кто вы? — Старин! Вскликнул он и шагнул к Вениамину Юрьевичу, желая через тьму и дождь вглядеться в его лицо. "Стойте где стоите, Руднев", остановил его старин. "Вы не узнаете меня. Мы с братом были очень непохожи". "С братом? Да. Мне пришлось взять девичью фамилию матери после того, как благодаря вам моё родовое имя покрылось позором. А я, между прочим, так же, как и вы, Дмитрий Николаевич, столбовой дворянин. Я Сёмин, Вениамин Юрьевич Сёмин, брат Платона Юрьевича Сёмина, погибшего в вашем имении и обвинённого в убийстве и похищении артефакта из коллекции вашего отца, так называемого яшмового ульгеня. Как вам хорошо известно, ни того ни другого он не совершал. Мой брат был честным и порядочным человеком, который поплатился за свою честность, погибнув от руки разоблачённого и негодяя, но из-за вас И из-за лжесвидетельства ваших друзей для всех он так и остался. Вором и убийцей. У Руднева мелькнула мысль, что он спит, и ему снится кошмар на извечную его больную тему. Дмитрий Николаевич тряхнул головой. Ему очень хотелось верить, что морок сейчас растает, и он проснется. Но все осталось, как было. Он стоял под проливным дождем на крыше доходного дома в Воротниковом, переулке, А напротив, у самого края карниза, спиной к пустоте, стоял знакомый ему незнакомец из далёкого и страшного прошлого. "Мне жаль, что так случилось с вашим братом", тихо произнёс Руднев. "Ах, вам жаль! А вы знаете, каково это, когда вашего брата хоронят в тайне, словно преступника, и когда ваша мать сходит с ума и угасает за 2 месяца на ваших руках?" "Нет," Но я знаю, каково в 17 лет очнуться около и узнать, что вашу мать и сестру сохранили без вас. Ваши собственные несчастья не служат вам оправданием, роднев. Мне не в чём оправдываться. Возможности спасти вашего брата у меня не было. Вы могли снять с него обвинение? Не мог. Хотя бы потому, что Платон Юрьевич не был обвинён. Он был подозреваемым, но прямых доказательств его виновности следствие не нашло. Если вы читали дело, то знаете, что убийца так и не был найден. Очередная вспышка молнии озарила крышу. "Но вы-то, Руднев, нашли убийцу. Вы правы, нашёл и убил. Вот именно. Убили без суда и следствия, которые могли бы обелить имя моего брата. Более того, вы и ваши друзья похоронили всякую надежду на его оправдание. Когда Терентьев замял дело, а Белецкий дал ложные показания, чтобы вас самого не призвали к ответу за самосуд. Разве не так?" «Почти так. Убийцу вашего брата и моих родных я убил, защищая свою жизнь. Он пытался застрелить меня, когда я потребовал от него написать официальное признание. Но дальше да. Терентьев действительно скрыл истинную причину случившегося, и Белецкий на следствии солгал. Только поступи они оба иначе, брату бы вашему это все равно не помогло. Доказательств вины истинного убийцы не было, и найти их не представлялось возможным. Повторяю, мне жаль». Ни черта вам не жаль. Вы даже не попытались восстановить справедливость, а вы стала бы попытались. Убив 9 человек, эти смерти на вашей совести, Роднев. Мое убийство следствие вашего преступления. Я убивал, потому что вы тогда скрыли правду. Нет, Старин. Вы убивали, потому что вы убийца, или, возможно, потому что вы безумец. А моя вина лишь в том, что я не смог остановить вас раньше. Вы не понимаете, Роднев. Я не понимаю только одного, Старин. Почему вы вдруг взялись мстить мне, спустя 15 лет после тех событий? Старин вздрогнул, будто очнувшись от наваждения. "Это всё правдолюб", ответил он наконец. Он каким-то образом раздобыл материалы тяг двух дел про убийство в Милюкова и про то второе убийство, что совершили вы, Дмитрий Николаевич, вроде как из самообороны. Имя убитого вами человека было мне знакомо. Брат рассказывал о том, что подловил его на каких-то там махинациях, и в свидетелях по первому делу этот негодяй значился. Тогда-то я и понял, как всё произошло, и решил, что вы должны ответить за бесчестье моей семьи. Гроза начала стихать, грохотал уже где-то вдали. Вместо молний небо зарило зарницей. Струи дождя сменились редкими крупными каплями. Стали слышны тревожные голоса, доносившиеся снизу со двора. с улицы и из окон дома. Где-то недалеко зазвенел пожарный колокол, и ему отзывались свистки сторожей и постовых. «Вот что старин», — сказал Дмитрий Николаевич после долгого молчания. «Когда над вами состоится суд, я буду свидетельствовать не только со стороны обвинения, но и со стороны вашей защиты. Я расскажу все, что произошло 15 лет назад. Терентьев и Белецкий подтвердят мои слова. Это не спасет вас от пожизненной каторги, Но, возможно, успокоит вашу душу сознанием свершившейся справедливости. Нет, Роднев, ответил Старин. Справедливость свершится иначе. И он бросился на Дмитрия Николаевича. Роднев отскочил в сторону и съехал по покатой крыше к балюстраде. Старин потерял равновесие, попытался удержаться на ногах, но поскользнулся, упал и начал сползать к краю карниза. Руки его судорожно искали хоть какую-нибудь неровность, чтобы ухватиться, но мокрая кровля была слишком скользкой и гладкой. Упёршись раненным плечом в балюстраду, Руднев успел поймать Вениамина Юрьевича за шиворот, когда тот уже наполовину висел над чёрной бездной двора. Плечо пронзила резкая боль. Дмитрий Николаевич понял, что ещё немного и он потеряет сознание. Подтягивайтесь, старин, из последних сил просто налон. Я не удержу вас. Но вместо того, чтобы подтянуться, Вениамин Юрьевич оттолкнулся и, вырвавшись из ослабевшей руки Руднева, с кратким хриплым воплем полетел вниз. С минуту Руднев лежал ничком, потом осторожно подполз к краю карниза и заглянул за него. На мостовой в свете фонаря чернело силуэт распластанного тела с неестественно вывернутыми руками и ногами. Вокруг метались всполошённые тени. До Руднева доносились испуганные крики обывателей и командные окрики полицейских. Потом к дому подъехали пожарные автомобили и карета скорой помощи. Дмитрий Николаевич сел и привалился спиной к балюстраде. Всякие силы оставили его, и он почувствовал, что начинает проваливаться в сон. И в этот момент, когда он уже балансировал на грани яви и забытья, из тайных чертогов его памяти к нему вышли улыбающаяся мать и сестра. Матушка склонилась над ним, протянула полупрозрачную руку и нежно коснулась ею его щеки. Руднев понимал, что грезит, что он один на крыше, а щеку ему холодит, стекавшая с мокрых волос вода, но он всем сердцем желал, чтобы видение не покидало его как можно дольше. «Матушка!» — прошептал он. «Митенька!» — прошелестел почти забытый им голос. «Все будет хорошо, родной мой. Теперь уж все закончилось». И призраки растаяли, оставив в душе Руднева свет и покой, А ещё через мгновение Руднева вывел из забытья уже вполне реальный завывший его голос. Дмитрий Николаевич, Дмитрий Николаевич. Возьмите, где вы? Отзовитесь же. Я здесь, прошептал Руднев, не имея сил откликнуться громче, но не сомневаясь, что теперь уж он обязательно будет найден и ему помогут. Прошло ещё несколько секунд, и на крышу выбежал Белецкий. Здесь живой! крикнул он кому-то, кто поднимался за ним следом и бросился к Дмитрию Николаевичу. Глядя через плечо склонившегося над ним Белецкого, Руднев увидел, как в двери чердака появилась плотная приземистая фигура Терентьева. Едва державшийся на ногах чиновник особых поручений тяжело опирался о плечо Савушкина и шатался, но голос его был, как всегда, зычен. Мы уже хрепли орать вам, Руднев, а вы тут звёздами любуетесь. Белецкий принялся перевязывать простреленное плечо Дмитрия Николаевича, оторванное от своей рубашки полосой. Всё, всё будет хорошо, Дмитрий Николаевич, сбивчиво проговорил он. Теперь уж всё закончилось. Всё закончилось. Эхом повторил Руднев и потерял сознание.